Глава 6. И это не та женщина, которая будет ползать у тебя в ногах и умолять не бросать ее. Эх, сынок. Роман почти не слушал мать, сосредоточенно глядя на дорогу. Он вызвал ее на всякий случай, когда понял, что Мария уже исключила его из своей жизни. Не отвечает на звонки и смс-ки, ничего не передает даже через адвоката. Как будто и не было Романа в ее жизни. И он понял, осознал, что всё, на самом деле, всё. Вот и позвал мать. А вдруг сумеет убедить Машу? Но, похоже, зря матери этот трюк тоже не удался. Казалось бы, вот она свобода. Разведён, живи как хочешь. А ему нахне нужна такая свобода, где нет Маши. Нет её тёплой улыбки, ласковых пальцев, которыми она ерошила его волосы успокаивая и лаская если приходил на взводе нах такая свобода если машки нет в постели теплой мягкой податливой отзывчивой родной у у романа аж причиндала заломило от внезапного желания почуять под собой именно машу а как плохо было без маши в бытовом плане этого общения писать роман покажил в комнате над мастерскими и, честно говоря, здорово напрягался бытовыми неудобствами. Нет, души и туалет были, но вот кухня и готовка, стирка и глажка. Если бы не Светлана, его помощница, то сам он не справился бы точно. Только сейчас он начал понимать, что, вообще говоря, делала для него Маша. У него в гардеробе висели пять тремпелей с готовым набором одежды на каждый рабочий день и отдельно на выходные дни. Он понятия не имел искать одежду. Протянул руку, снял с вешалки, надел. Пришел, разделся, бросил, где стоял. Маша унесет в стирку или чистку, если надо. А сейчас? Сейчас караул. Гладить так тщательно Света не умела или не хотела. Готовить только на скорую руку и самое простое. Но и требовать от девушки особого подхода Роман не имел права. Кто она ему? Платить за эти услуги он попробовал, но Света обиделась и даже расплакалась. А нанимать домработницу у Романа пока не было средств. «Ладно, мам, я понял тебя. Спасибо, что приехала. Пока. Позвоню», пообещал Роман, высадив родительницу у автовокзала. Его ждал адвокат. Мария предложила заключить досудебное соглашение. Роману остается его четырехкомнатная квартира в новостройке, которая еще не сдана, а взамен Роман отказывается от своей доли в их загородном доме, который они построили в браке. Роман понимал, что это соглашение – огромная уступка со стороны бывшей жены. Понимал и почему Мария пошла на это. Она никогда не любила разборки и лучше откажется от чего-либо, чем будет доказывать свое право. Он понимал. Но сделать такой же широкий жест и поделить все же квартиру, которую он купил в браке на общесемейные деньги, Роман не мог. Он уже до копейки расписал, куда направить деньги, полученные от продажи той квартиры. Ясно, что жить в ней он не собирался. А вот возместить средства, которые вывел из дела бывший тесть, будет как раз то, что нужно. Да прикупить квартирку для себя. Правда, гораздо скромнее этой четырехкомнатной. Про себя Роман даже надсмехался над собой. Какой-то совершенно левой бабе легко купил дорогущую элитную квартиру, пока жил с Машей. А теперь себе едва наскребет на обычную двушку. Роман припарковался у адвокатской конторы Томилина. Переговоры по соглашению проходили на их территории. «Итак, Роман Александрович, проект соглашения готов. Вы с ним ознакомились. Есть возражения?» Поливанов расслабленно откинулся на спинку стула. Роман уже видеть не мог эту самодовольную рожу, но настырно ходил на все встречи вместе со своим адвокатом. Он надеялся увидеть на них Машу, но она не пришла ни разу, поручив все переговоры Поливанову. «Нет, возражений нет, но я хотел бы перед подписанием встретиться с женой». «Бывшей женой», – уточнил Поливанов и осек его желание. Мария Николаевна категорически против ваших встреч. Ее право, — припечатал он. Любая другая на ее месте обобрала бы тебя до нитки. Тихо, чтобы слышал только роман, произнес он. А она тебя еще жалеет, святая женщина. Роман сжал побелевшие кулаки. Ходуном ходили желваки на скулах, но ответить достойно этому адвокатишке не получилось. Не нашлось слов. Он вынужден был промолчать и проглотить справедливый упрек. Да что его тыкать Машкиным благородством. Он и сам знал, что она не опустится до уровня Катерины. Просто обидно, блядь, что его любимая жена уже стала посторонней женщиной. Бывшей. Так подписываем, Роман Александрович. И поскольку вы сами здесь, то нужна ваша личная подпись. Да, хмуро отозвался Роман. Какой смысл тянуть? Ну, слава богу, наконец-то вы поняли. Оживился Поливанов. За Марию Николаевну распишусь я. У меня доверенность. И Поливанов поставил размашистую подпись под последним документом, который хоть как-то связывал Романа и Машу. Все. Роман проводил неприязненным взглядом адвоката, торопливо покидающего офис, и чуть не сплюнул под ноги. Пиздец! Медленно добравшись до своего внедорожника, Роман сел за руль, но не тронулся сразу. Прикрыл глаза, вникая в свое новое положение. Разведен, свободен, бизнес сохранен. Тесть все же не уступил и вытребовал свои деньги. Значит, придется продать новую квартиру, эту машину и ужаться. Больше ему ничего не останется. И это не Маша ему. Это он, Маша должен поклониться в ноги за то, что не оставила его без штанов. Тяжело вздохнув, Роман направился к своей мастерской. Теперь это у него не только место работы, но и место жизни. — Роман Александрович! — Рома! Светлана спешила ему навстречу. — Там клиент недоволен чисткой салона, требует хозяина. — Света, ты у меня кто? — Менеджер по работе с клиентами. Проблеяла помощница. «Так что ты делаешь здесь, Света, если недовольный клиент у тебя там?» Рыкнул Роман. «За что я плачу деньги?» «Я... я просто хотела как лучше. На всякий случай». «Иди работай, Света. Отрабатывай свою зарплату. Не справляешься или не нравится? Вперед! Свято место пусто не бывает». «Зачем ты так, Рома? Я же...» Девушка развернулась и, глотая слезы, выбежала из кабинета. Где-то там послышался ее уверенный голос. Вот так-то лучше, удовлетворенно хмыкнул роман. Прекрасно он понимал это Светлану, видел все ее попытки сойти с ним. Когда он был женат, Светлана могла только кидать на него многообещающие взгляды. Но когда роман развелся, она практически в открытую начала предлагать себя. Может быть, потом. «Позже», — решил Роман. Сейчас его никакие интрижки не прильчали. Еще глубока была рана. Еще соднила собственная вина. Еще теплилась надежда. Еще он помнил Машу. Поливанов уже почти вошел в свой кабинет, но был остановлен знакомым окриком. «Тим, как там дела у моей одноклассницы? Проблем нет?» «Все нормально, Жень. Развод оформили». Раздел сегодня завершили. «Маша в плесе. «Ну, так себе ситуация. Я не очень доволен. Твоя протеже слишком мягкосердечная в чём-то. Но как упрётся, танком не сдвинешь. Заладила. Прекратить раздел. Предложить соглашение. И всё. Пошли на соглашение. Хотя она могла и дом себе оставить. И полквартиры забрать. «Узнаю Машуню». Разолыбался Томилин. — Ладно, хозяин-барин. Не хочет его без штанов оставлять. Ее дело. Главное, сама не в проигрыше. Ты это... Машу мне не обижай. Я за нее голову оторву. Она мне до одиннадцатого класса математику списывать давала. Шутка шуткой, но предостерегающий тон в словах Томилина прослеживался четко. И Поливанов намек понял. Томилин хорошо знал о многочисленных девицах в жизни друга и предупреждал насчет Маши. Но Поливанов и сам видел, что Мария не из этой оперы. В то же время он удивился, что циничный до предела Томилин так вписался в защиту посторонней женщины. Он все же дошел до кабинета, где его встретила Леночка. «Тимур Русланович, вам Марина Викторовна звонила. Напоминала про субботу». «Спасибо, Лена». «Вот черт!» – ругнулся Тимур. «Совсем забыл про этот юбилей. Надеюсь, Маша не передумала». Быстро набирая свою подопечную, Тимур невольно улыбался, представляя реакцию девушки. «Да?» – послышалось в трубке. «Маш, надеюсь, ты не забыла про юбилей моих родителей?» «И тебе здравствуй, Тимур», – мягко рассмеялась Мария. «Не забыла. Когда заедешь за мной?» «Завтра часов в десять утра. Нам ехать около двух часов». «Хорошо. Возьму воды с собой. А ты про подарок не забыл?» «Почти забыл. Спасибо, что напомнила. Подарок еще у мастера. Надо сегодня забрать. Ну, пока». «Пока, Тимур». Опять рассмеялась Маша и отключилась. «А у Поливанова, этого избалованного женским вниманием самца...» Вдруг откликнулся какой-то домашний нерв. Захотелось, чтобы этот мягкий смех, тихий голос и улыбка принадлежали только ему. И только его встречали дома после работы. «Мда, кажется, созрел», — оценил свое желание Тимур. За Машей в поселок он заехал почти в одиннадцать. Пробки — вечный бич крупных городов. Хотя и не показывал виды, но Тимур волновался. До Маша он никаких девушек в родительский дом для знакомства не приводил. Ему хотелось, чтобы она понравилась родным. Ведь там будут не только мать и отец, но практически все родственники. В дороге он нет-нет да посматривал на Машу, а та о чем-то усиленно думала и, кажется, сомневалась, говорить ли ему. Ну, давай, делись, не выдержал Тимур. Рассказывай, что тебя беспокоит. Понимаешь,. Неуверенно начала Маша. Я получила странное видео. Не знаю, как на него реагировать и вообще смысл этого послания. Покажи. Встревожился Тимур. Смотри. Мария открыла нужный файл и подержала смартфон, чтобы Тимур хорошо рассмотрел этот секундный ролик. Действительно. Непонятно. Озадачился адвокат. Но ощущение, что тебя предостерегают от чего-то. «Мне тоже так показалось», – кивнула Маша. В ролике не было ничего особенного. Тимур и Мария беседовали за столиком в кафе. Это была деловая встреча, и Тимур прекрасно ее помнил. «Но кто сделал этот снимок?» «Включи еще раз», – попросил он Машу. Теперь Тимур обратил внимание на ракурс, с которого была снята их встреча. Он был сделан от двери, а Тимур и Маша сидели у окна. И мужчина вспомнил. Еще при входе ему показалось знакомым лицо одной девицы, но тогда он не обратил внимания. А сейчас понял, что снять этот короткий ролик могла только она. Девицу эту он частенько видел в компании своей бывшей невесты и, как ни странно, своей секретарше Леночки. «Разберемся», – решил он. Тимур никогда не ставил секретарям жестких рамок вне службы, лишь бы языком не трепали. Но ему была пока непонятна та почти неуловимая связь между роликом, девицей и секретарем Леночкой. А не понимать Тимур не любил. Маш, я подумаю по этому поводу и обязательно тебе расскажу. Скинь мне этот ролик. Да, пожалуйста, Маша немедленно поделилась по WhatsApp. И Маш! «Я тебя прошу», – напомнил Тимур. «Мы с тобой пара. Не уклоняйся от меня». «А ты не перебарщивай», – сразу предупредила Мария. Оставшиеся полчаса дороги они усиленно создавали легенду своего знакомства. Договорились особо не мудрить. Они все равно знакомы уже больше двух месяцев. Вполне достаточно для помолвки и для знакомства с родителями. «Тимур, наконец-то!» Им навстречу от крыльца большого красивого дома бодро шагал седой мужчина. Маша сразу поняла, что это Поливанов старший. Тимур, как две капли воды, походил на него. Отец, познакомься, это Маша, моя невеста. Просто Маша! улыбнулся мужчина, беря Марию за руку. Мария Николаевна Беликова, бухгалтер Рано. Учтиво представилась Маша. Роберт Максимович Поливанов. Полковник МВД в отставке. «Сын пошел по вашим стопам», – улыбнулась Маша. «Тоже юрист». «Не совсем», – с шутливой досадой признался полковник. «Сын адвокат, а я всю жизнь отпахал в розыске». «Понятно. Я тоже отца разочаровала. Так и не смогла войти в семейный бизнес». Перебрасываясь шутливыми фразами, они вошли в дом и весь смех застыл у Маши на губах. В холле их встретили мать Тимура, властная моложавая женщина и высокая блондинка, которую Мария уже встречала в офисе адвоката. «Добрый день, милочка!» Поджав губы, произнесла холодно женщина. «Меня зовут Марина Викторовна». «Я мать Тимура». «А вы к нам в каком качестве?» «Мама!» предупредительно осадил родительницу Тимур. «Мария Беликова, моя невеста». «Неве... кто?» Неприятно удивилась женщина и обернулась на блондинку. Та тоже шокированно уставилась не Тимура, казалась, не понимая, что сейчас услышала. «Прошу, проходите в гостиную. Все уже собрались», — разрядил обстановку полковник и неожиданно незаметно подмигнул Маше. Маша в ответ тоже слегка улыбнулась и пожала плечами, мол, ничего страшного. «Маш...» не обращай внимания. На матушку иногда находит», – прошептал Тимур ей на ухо. «Все нормально». Маша незаметно пожала ему руку. «Я выдержу. Если бы я на самом деле претендовала на тебя, то, пожалуй, расстроилась бы от такого приема. А так даже смешно». Маша лукаво подмигнула Тимуру и сразу постаралась принять пристойный вид, потому что перехватила пронзительный взгляд Марины Викторовны. Она не приняла близко к сердцу недовольства матери Тимура. Мало ли, какие планы были у женщины. Вот и невеста, подобранная мамой, поникла и не отсвечивает, потому что жених привел в дом и представил невестой совсем другую. Но Маша не могла отказаться от этой игры. Тимур просил об этом очень серьезно. «Значит, это навязанная дама. Ему совсем не нужна». А Маша и сама не любила, когда насильно заставляют выбирать. Это уже не выбор. Это диктатура. Она даже посочувствовала сейчас адвокату. Спорить с родителями очень трудно. Тем более, если не хочешь рассориться с ними окончательно. У нее самой с матерью проблем не меньше. И это еще она не вернулась домой, а всего лишь по телефону воспитывает. Что будет, когда вернется? Маша даже думать боялась. Мать сразу, как узнала про развод, грубо отругала Машу и ультимативно велела вернуться к мужу. «Или ты вернёшься к Роману, или ты мне не дочь!» Так и заявила. Машиных возражений про измену даже не слушала. «Нет, нет!» — отмахнулась Маша от своих мыслей. «Что такое, Маш?» — наклонился к ней Тимур. Представила своё возможное будущее. Даже страшно. — честно призналась Мария. — Слушай, а ты бы присмотрелся к этой Виолетте. Она с тебя глаз не сводит. — Я знаю, — помрачнел Тимур. — Виолетта моя бывшая любовница. Мы расстались полгода назад, но матушка все не успокоится и пытается свести нас снова. — Сложно тебе, — посочувствовала Маша. — Спасибо за понимание. Тимур нежно, якобы незаметно поцеловал Машу в висок. Но кому надо, заметили и выразили свое фи. А Маша даже не стала противиться. Во-первых, они с Тимуром договорились. Во-вторых, а что такого? Они жених и невеста, и им положено целоваться. Кому не нравится, пусть не смотрят.